Глава четырнадцатая «Хмарно на дворе», — почесывая волосатую грудь через испотнюю рубаху, — произнес дед Трохим, Костевыми пальцами отдвинул замызганную занавеску у окошка, прилип раздутым носом к стеклу, заморгал под слеповатыми глазами. «Дуже хмарно! Нема прогляду, чтоб она сказилась та погода!» С того времени, как внук Василь уехал в Екатеринодар учиться в школе фельдшеров, дед Трохим изменился, постарел, осунулся. Прежняя веселость, любовь к стариковским посиделкам, устраиваемым регулярно, то у него в хате, то у Шабера Кушнаренко, отошли на второй план. Ранее соберутся старики в хате, к воску с чехирем по пиндюрке хлебнут. «И давай балакать за жизнь, да за службу былую!» А когда тем для разговора не оставалось, то все на деда Трохима поглядывали, знали, что у него истории разных припасено, которыми он с удовольствием делился со своими прежними состуживцами односумами. Мостак дед был и свои истории сочинять, рассказы писать. Грамоте был обучен, да и фантазии не обделен. Да вот как остался один, так и грусть Тоска одолела. На последнем стариковском сходе, что еще до покрова у него в хате устраивали, все отмалчивался, а под конец, когда ждали от него новой побрыхеньки, затянул дед Трохим песню, да с такой грустью спел, что слезу выше была у стариков. что это ты, Трахим, удумал грустью нас попотчивать удивленно спросил у него Кушнаренко. «Нема больше Трахима», — ответил дед. Був, да увесь вышел!» Не стали старики пытать деда загрузть тоску. Поняли причину. Внук — единственный родной человек, что у деда остался. Души в нем не чаял. С трудом дед смирился с мыслью, что Василю своей жизнью нужно начинать жизнь, о будущем думать. А сидя в станице, «Какое то будущее!» Или от баб сгорит даром, что ли, работник с хохлушек в станице, или в схватке с черкесами голову свою буйную сложит. А фельдшер все же человек уважаемый. В станице, окромя бабки Аксинии, ворожей и травницы, почитай, и лекарей-то нет. Вот и будет Василь пределе. А случись война, так и там фельдшер не последний человек. К тому же и не на передовой, стало быть, голова цела будет. Все понимал дед, но с тяжелым сердцем отпускал внука в столицу области Кубанской, мысли в себе держал, Василю не говорил, что на душе у него творится. А вдруг не дотяну, пока выучится-то, внучок, яка приключится, жизнь она как круто вдарить может, не успеешь увернуться». Василь тоже внутренне переживал, не хотел деда одного оставлять, да иного выбора не было. — Держись, деду, время пролетит быстро, Господь поможет, а я тебе писать буду, непременно, — говорил на прощание внук. Дед же протянул ему ладанку, перекрестил, благословляя на дорогу. «Езжай уже! С Богом, Василий! Обо мне не журысь! Чему быть того не миновать? С дюжим? И не такое пережили!» Говорил, а в груди сжимало. Все стоял и попахой своей во след удаляющейся орбе, увозившей Василя, махал. Уши арба скрылась за курганом, а дед Трахим все домой не шел. Уже в сумерках приковлял до своей хаты и, не зажигая лучины, улегся на топчан, и долго еще заснуть не мог. В памяти возникали картины детства Василя, как тот малым ходил с дедом рыбалить на ерик, как жену свою бабку Василя схоронил, как опостя за ней сына с невесткой черкесы убили. Один подымал внук ног одет, одна кровь, сросся с ним душой, а тут как кусок от тела оторвали, Хоть и привыкать стал дед к тому, что один теперь в хате, но к веселости было гурство, как ветром сдуло. Вот и сегодня по привычке проснулся дед Трохим рано. Только первые петухи пропели, за скорузными пальцами протер глаза, кряхтя сел на край топчена, Передернуло. В хате холодно. Время-то к рождественскому посту идет неуклонно. Дед привстал разгибая затекшие ноги, потянулся, насколько позволила боль в пояснице, вступила в спину еще недели три назад, да так и не отпускает, прочтепал босыми ногами к красному углу, перекрестился, запалил лампадку. Рожденный тусклый огонек осветил святые образа Господа и Богородицы. Губы старческие зашевелились в молитве. Закончив читать, дед бухнулся на колени перед иконами и согнулся в поклоне, ударяясь челом о пол. С трудом поднялся, подошел к окну, отодвинул грязную занавеску. «Шоб она козылась та погода, ни прогляду ни светло, тьфу!» — в сердцах произнес дед. В большей степени не от того, что ноябрьское небо, как обычно в это время года, было затянуто тяжелыми свинцовыми тучами, не позволявшими солнечным лучам пробить хотя бы брешь в этой завесе. Обида сердца глодала, от внука не было вестей. Василь, обещавший писать, присылал последнее письмо еще на успение. Завтра уже филипповки начинаются, от него ни слуху, ни духу стерве цекий, Небось, от баб городских башку снесло. Я деди забыл вовсе. Пропили вторые петухи. Должно уже светать, а тут хоть зенки выкали. Настроение у деда Трахима было сродни ноябрьскому небу с непроклядной переной тяжелых, темно-серых туч. Он снова почесал грудь. Пальцы коснулись нательного деревянного креста. Дед повернулся к образам, перекрестился, поцеловал нательный крестик. Губы вновь зашептали молитву. «Матерь Божия, Царица наша Небесная, помоги унуку моему, вразуми, от бед убереги, покрой его своим покровом невидимым от врагов до греха. Аминь». Пальцы сложились в двуперстное знамение. Медленно, широко осеняя себя, дед Трохим Закрыл глаза в мыслях о Василе. Цок-цок-цок-цок. Гулко раздалось за оконцем. Дед Трохим открыл глаза. Совсем не по-стариковски рванулся к запотевшему стеклу, протер мозолистой ладонью холодную влагу и вперился взглядом в серость утра. Подроги мимо его хаты промчался всадник. С трудом своими старческими глазами дед Трохим разглядел его фигуру. «Не из нашинских», — заключил дед, — «конников наших, почитая, всех по стуку копыт определю, Это же точно не наш». Сердце стариковское ёкнуло и застучало галопом. «Кто знает, что за вести? А ежели худые? А ежели за Василя?» Дед старался не думать о плохом, но волнение постепенно охватывало все его сознание — Он пытался подавить его, но получалось это с трудом. Судя по всему, всадник нес какое-то важное известие станишному атаману. «Дуже швыдка скача казак, не пакет срочный до атамана везе, може и от Василя шо?» В голове у деда тут же родилась мысль немедленно идти к атаманской хате, да и причина вроде весомая нашлась. С неделю тому назад Ветрюган, разбушевавшись, разметал несколько стрех на станичных хатах и повалил две могучие раины на Майдане, вырвав их с корнем. Стрехи казаки сообща золотали, а раины так и лежали, на них времени не хватало. Дед Трахим решил тогда просить станичного атамана о выделении ему одного из этих деревьев на дрова. Случая никак не представлялось, но теперь со спокойной совестью можно идти к Ивану Михайловичу вроде как насчет дров, а за ним и вызнать, что за всадник и какие вести привез. Дед Трахим наскоро затопил группку, благо дрова подготовил еще с вечера, чтоб хату не выстудить. Пока разгоралась, я полоснул лицо холодной водой, макнул мокрый палец в залу и засунул в рот, скользя им по зубам, набрал в рот воды и, подвигав щеками, выплюнул в таз. Натянул шаровары, кожух, разгладил седую окладистую бороду, перекрестился, глядя на образа, налил крынки холодного кислого айрана, закусил черствой хлебной лепешкой и, нахлобучив на голову любимую папаху, вышел из хаты. Легкий морозец бодряще защипал за осунувшиеся щеки, защекотал в носу, повис серебристым инеем на усах и бороде. «Снегошов крал, и оборозяка щипли!» — кряхтел дед Трохим, выходя дворами к Майдану. Через него дорога к атаманскому куреню была намного короче. Дед мельком глянул на лежащие раины, запорошенные легким белым пухом. В ночь упал снежок второй. Первый аккуратно покров лег, да и, почитая, через пару дней растаял, превратив шлях, ведущий к станице, в грязное месило, через которое только верхом и можно было пробраться. Арба увязала колесами, и вытащить ее на твердыню было делом хлопотным, а к филипповкам стукнули морозцы, и шлях вновь стал проезжим. Дед поправил сползшую на глаза папаху, глазами отметил на поваленной районе желаемый размер ствола, который собирался просить у атамана на дрова, крякнул по-стариковски и продолжил путь. Прошел мимо хаты отца Иосифа, тот, видимо, собираясь к заутрине, закрывал ворота, усердно крестя их. — Доброго здравичка, отец Иосиф! Благословите! — негромко бросил дед Трахим. Господь да с Богом, священник, сложив пальцы по церковному уставу, благословил старика и заторопился к церкви. Вот и хата Атамана. Из приоткрытых ворот вышел тот самый всадник, которого видел дед в окно, ловко вскочил в седло и пустил коня в галоп. Прывом воздуха и запахом лошадиного пота обдала старика. Дед Трахим проводил всадника взглядом. Одобрительно покачал головой, отметил про себя, как ловко тот держится в седле. «Лихой казак, то как я в молодости, эх!» «Что, деда, себя вспомнил?» Дед Трохим обернулся. В накинутом овечьем полушубке у ворот стоял сам хозяин хаты, станичный атаман Иван Михайлович Билый. «Здорово живете?» Дед слегка склонил голову, поздоровкался. «Слава Богу, дед Трохим, Каким ветром в такую рань позволю знать!» Атаман неслышно усмехнулся. Рад был тому, что дед Трохим к нему заглянул, хотя и в неурочный час. Такому гостю завсегда рады. По душе был Ивану Михайловичу старейшина. Еще когда молодым казаком был, все к советам старика прислушивался – Как на баштях стоять, как в плавнях хорониться, Чтоб черкеса ты видел, а он тебя нет. Как лучше шашкой рубануть, чтобы врага из строя вывести, Да и другим полезным наукам дед трохим учил. Не всех, только кто ему по сердцу приходился, В ком чуйку ту казачью природную чувствовал. Вот и Ивану Билому, в ту пору казаку молодому малоопытному, Помогал науку военную постигать. Не по книжкам, но так, как предки учили, по традициям народа казачьего. «Попутным, Иван Михайлович, попутным, а ты, я вижу, гостей провожаешь, вроде как не казак-то». Дед Трохим решил окольными путями к главной теме разговора подойти. «А тебе какая турбота? Неужто с утра пораньше пожаловал, чтоб за гостей вызнать?» Атаман внутренне усмехнулся. «Да я так, прогуляться сподобился. Ноги стариковские свои размять!» – замялся дед. «Ох уж и размять!» – по-доброму передразнил станишника Иван Михайлович. «Знаю я тебя, хитер, как тот лис, просто так в такую пору не пришел бы!» Дед Трохим в нерешительности замолчал, не зная, как дальше спросить про незнакомого всадника, и, главное, с чем тот так спешил в дом атамана». «Ну что замер деда?» Иван Михайлович приподнял воротник полушубка и, приоткрывая калитку, добавил «Заходь в хату, а то морозец пробирает дюже, а ли ты ноги свои дальше разминать пойдешь?» Атаман густо засмеялся. «Заходь, говорю, чайком побалуемся. Вестовой вместе с почтой чаю турецкого привез по моему заказу. В раз спробуем». Дед, собиравшийся было уже уходить, услышав за почту, поправил папаху и послушно принял приглашение атамана. «Так-то лучше!» – одобрительно заключил Иван Михайлович. Из открытой двери повалил густой белый пар. В хате у атамана было жарко. Супруга Наталья Акинфиевна еще с первыми петухами запалила огонь в группке и принялась стряпать к завтраку пышки. Дед, войдя в хату, вдохнул ноздрями. Здорово, живете, хозяюшка! Слава Богу! Теплый дух, свежеприготовленной снеги, защеготал нос. Во рту скопилась слюна, и старик смачно сглотнул. Атаман паотически усмехнулся. А что, дорогая Наталья Кинфиевна, обратился он к супруге. Готова ли трапеза? Готово, готова», готова – отозвалась та. «Уж давно готово, Ты, покеда свистовым балакал, уже подостыла. Пришлось греть, благо натоплена гарно». «Вот и ладно. Собирай на стол. Гость добрый пожаловал. Хотя, погодь трохи. С почтой для начала разберусь по-быстрому». Иван Михайлович подошел к лежащему на сундуке небольшому холщовому мешку. «Как знаете, я второй разгреть не буду». Наталья нас сказала это с такими нотками в голосе, что Иван Михайлович вернулся к столу и, осенив себя крестным знаменем, уселся на лавку. «И что это за срочность? Куда мешок тот убежит? бежит? Трапезничайте сначала, а уж потом и дела решайте. Голодное брюха, уму не помощник». «Правда твоя Натальюшка?» – спокойным голосом ответил атаман. «Дела погодят!» Правда, Вестовой сказала о каком-то письме, вроде как из столицы. «Знать от Миколы или Михася. «Ну да ладно, побачим, а опосля. Атаман с дедом Трахимом, прежде чем за трапезу взяться, помолились. Наталья Акинфиевна подала свежие пышки со сметаной и вареньем и особым способом заваренный чай. Она кипятила молоко, постоянно помешивая, чтобы не подгорело а затем сыпала заварку прямо в кипящее молоко, сразу снимала с огня и, укутав чайник, оставляла его у грубки для навару. Чай, заваренный таким способом, вкуса был отменного, да и цвет радовал глаз. Калмычка одна научила, разливая чай по кисайкам, отвечала Наталья Акинфиевна на немой вопрос деда Трахима Дюжи вкуса и цвета богатого чай!» «Добрее!» нахваливал старик трапезу. Чай ему тоже по вкусу пришелся. За завтраком в основном молчали. Хозяева, зная тоску деда Трахима по внуку, старались не задавать лишних вопросов. А дед, соскучившийся по домашней снеде, уплетал пышки со сметаной, и времени на разговоры у него не оставалось. Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил нас и земных твоих благ. Иван Михайлович по окончании трапезы, прочитал молитву. Втроем перекрестились, поблагодарили Наталью Акинфеевну за трапезу, там принялась убирать со стола. Я вот к тебе по какому вопросу, Иван Михайлович, начал дед Трохим. Плотный завтрак придал ему решительности. Те раины, что последний ветрюган на Майдане повалил. Стрик сделал паузу и кнул, а там он посмотрел на него с улыбкой. «Так вот, те раины, стало быть, лежат и делов до них никому нема», — продолжил дед Трохим. «А у нас, у казаков, сам знаешь, Иван Михайлович, любая мелочь свой порядок знает». «Да не тяни ты кота за одно место, говори прямо, что треба!» Атаман любил краткость и лаконичность. «Добрый атаман, скажу, як есть, выдели мне с тех раин на дрова, что можешь» дед трохим выпалил это одним духом тю и только то удивился атаман завтра скажу казакам напилят тебе дров не обидим что ты один ты да грустно протянул дед трохим да и махнул в сердцах рукой и привстал ставки собираясь уходить иван михайлович понял что задел больные струнки дедовой души Не знал, как остановить старика, чтобы не уходил сразу. И тут вспомнил про мешок с почтой. А ну, погодька, ка дида Атаман встал так резко, что задел лавку, и она с грохотом опрокинулась на пол. Наталья Акинфиевна обернулась. Иван Михайлович махнул рукой, мол, все в порядке, случайно задел. Через минуту на столе лежал холщовый мешок с доставленной вестовым почтой. У деда Трохима загорелся огонек в глазах. «Именно по той причине и пришел я к тебе, Иван Михайлович», пронеслось в голове. Атаман аккуратно срезал сургучную печать и вывалил на стол содержимое мешка. С десяток писем упали перед носом деда Трахима. Среди них выделялось одно. По размеру оно было больше остальных, да и печать на сургуче была особенная царской канцелярии, помеченная. «Уж не от самого ли государя-амператора?» – воскликнул удивленно старик. «Разберемся, деда!» С серьезными нотками в голосе ответил атаман. Он быстро просматривал адресатов на письмах. «На кого-то «Мне?» – недоверчиво спросил дед Трохим. «А кому же еще?» – ответил Иван Михайлович. Голос его приобретал холодные нотки. Письмо из столицы, к тому же исходящей из царской канцелярии, не предвещало ничего хорошего. Чуяло отцовское сердце, но виду не подавал, держался. Дед Трахим, приняв письмо из рук атамана, покрутил его и так и сяк, дрожащими пальцами открыл. Стариковские глаза забегали по неровно исписанным строчкам. «Здорово живешь, Дида!» Письмо было от внука. Сообщал, что были на учениях, поэтому не мог писать. Дед с упоением читал, и лицо его сияло от радости. Перекрестился на радостях. «Бывай с Богом, Дида! Может, к Пасхе в отпуск приедут, твой внук Василь!» «Радость-то какая!» воскликнул дед, дочитав, «Василь весточку пристал, не писал, потому как на учениях были». «Вот и ладно, вот и хорошо, все, слава богу», произнес атаман, показывая всем видом, что у него есть неотложные дела, которые требуют незамедрительного решения. «Постой, Иван Михайлович», пробормотал дед Трохим, «сколько на свете живут таких писем?» указав пальцем на письмо из столицы, не бачил. «Дуже интересно, шо там?» «Шо там, шо там?» – передразнил атаман. «Самому знать хочется, но то дело важности, по всей видимости, государственной. Не каждому есть необходимость об них знать». «Эх, Иван Михайлович!» – вздохнул дед Трахим, ваш старика, я ж могила, ты знаешь». «Правда, Иван!» – поддакнула супруга. «Открываю же что-то, Миш!» Атаман строго взглянул на супругу, перевел взгляд на деда Трохима и молча вскрыл конверт. Наталья Акинфиевна подалась была вперед, но Иван Михайлович властно остановил ее, подняв руку. Дед Трохим сидел тихо, как мышь, боясь проронить лишнее слово. Не стоит будет лихо, раз разрешили участвовать в государственном деле. Атаман читал исписанный правильным почерком лист бумаги, и с каждой строчкой лицо его менялось. Брови грозно сходились, пальцы левой свободной руки сжались в кулак, суставы захрустели. Наталья Акинфиевна, зажав рот платком, стояла ни жива, ни мертва. Дед Трохим вжал голову в плечи, искоса поглядывая на атамана. «Что там, Иван?» — со стоном произнесла супруга. «Не пугай, скажи!» Иван Михайлович оторвал взгляд, налитый ненавистью от листка бумаги. Левая рука поднялась до плеча, и пудовый кулак с грохотом опустился на стол. «Стервец!» «Своими руками у душу! выкрикнул атаман, разрывая ворот Бишмета. «Кого, Вань?» — испуганно со слезами на глазах воскликнула Наталья Акинфиевна. «Я его породил! Я его и пришибу!» В приступе ярости атаман хватил табурет и со всей силы граммых им о пол. Табурет развалился на части, разлетевшись по хате» а, -а, -а, -а, -а раздался крик супруги. Она спешно ударилась в другую комнату, упала на колени перед образами и предалась молитве. «Иван Михайлович, дорогой, дозволь спросить». Дед Трохим немного робко обратился к атаману. «Что?» – почти заорал атаман. «Не кипятись, мил человек!» – более уверенно начал дед Трахим. — Давай помогу разобраться, ведь злость разум туманит. — Что? — вновь переспросил атаман, все еще не осознавая до конца, о чем говорит старик. — Для початку сядь! Голос деда Трахима приобрел уверенность. Он знал, как в таких ситуациях действовать, чтобы разрядить обстановку. Атаман на удивление послушался и усадил свое могучее тело на лавку. Ну, гнев слегка утих, и разум стал просветляться. Кто бы это ни был, дед Трахима гладил бороду, Микола или Михась все одно, они тебе Господом данные, так как дети от Бога подарок, и грех такие слова говорить. Да и, отмахнулся атаман, успокойся ты, дед, со своими нравоучениями. «Да я-то спокоен!» – невозмутимо ответил старик. «Тебе бы успокоиться, атаман!» Иван Михайлович поднялся, вышел в сени вдохнул полной грудью морозный воздух, войдя вновь в хату, хлебнул холодного квасу и вновь уселся напротив деда Трохима. «Микола! Заговор против царя устроил! К повешению приговорили, да в последний момент на тюрьму приговор изменили!» С тяжелыми нотками в голосе произнес атаман. «Боже святый!» — сказал дед Трохим, крестясь на образа. «Миколка!» Атаман качнул головой, зажал волосы в кулак. «Не верю, Иван Михайлович! Чтобы Микола да на такое решился бы!» взволнованно высказался старик. «Да зачем ему такое надо? Да он за царя батюшку кровь по капле отдаст!» «Не веришь? На, прочти!» Атаман подвинул к деду лист бумаги. Дед Трахим взялся за чтение, не торопясь, прочитывая каждую строчку, будто стараясь найти в них скрытый смысл. Дочитав до конца, он отложил письмо и глубоко вздохнув произнес... «Вот что я тебе скажу, атаман. Письмо составлено грамотно, но в конце ни даты, ни подписи. Значит, писала писал ним, который не хочет быть узнанным. Стало быть, доверия сей Писульки быть не должно». Иван Михайлович приподнял голову, взял письмо и еще раз перечитал его. «А ты прав, деда, ой, как прав!» «Ни подписи, ни даты!» Лицо атамана просияло, с души отлегло. Но не все гладко. Что-то с Миколой приключилось недоброе. От него ни слуху, ни духу, зато вот это!» Атаман указал пальцем на письмо. «А ты, не журысь, Иван Михайлович, мало ли кто и что напишет. Каждому неизвестному писаке доверять таки жить не стоит». Дед Трахим с заботливыми нотками в голосе постарался убедить атамана, что это письмо Филькина грамотно. «Разобраться треба!» «Я разберусь!» – воскликнул атаман. «Они думают в своей столице, что мы темнота! Кукиш!» Атаман сделал соответственный жест. «Мы казаки! Нас на Микине не проведешь!» Из соседней комнаты показалась заплаканная Наталья Акинфеевна. «Микола наш Натальюшка в каталашке. Причины не ясные. Пишет, что на царя покушение готовил. Не верю этому!» Атаман старался говорить успокаивающим голосом, но это слабо действовало на супругу. Родное дитя в опасности. Она это тоже чувствовала на подсознании, на том уровне, на котором могут чувствовать только матери. неважно, как далеко родное чадо. Наталья Акинфеевна присела на лавку. «Что же теперь будет, Иван? Стыд-то какой! Как люди узнают? Как в глаза им смотреть будем?» «Бог не выдаст, свинья не съест!» — отозвался супруг. «А ты, дед Трахим?» — сказал атаман на прощание, чтобы никому, пока все не прояснится. «Да ты шо, Иван михайлович в сердцах ответил старик, нахлобучивая по паху и выходя на двор. Шоп мне сказыться?» Атаман был уверен в том, что сказал дед Трохим, но чувства неспокойные душу бередили. «Побачим, на чьей стороне правда, аноним из царской канцелярии, как бы коса на камень не нашла, с казаками шутки шутить хлопотно!» — размышлял он, глядя вслед удаляющемуся деду Трохиму. А тот, как бесценную драгоценность, прижимая к груди письмо внука за пазухой уверенными шагами, шел к своей хате, и там в тепле еще несколько раз перечитал эти строчки, вспоминая Василя. — Бог не выдаст, свинья не съест унучок, — произнес стрик в пустоту комнаты.